Глава вторая. Это точно не Астон Мартин, девки. Резидентом русской разведки оказался жилистый, с наголо обритый, как бильярдный шар головой, суровый мужчина с черными блестящими глазами и острыми чертами лица. Он жил в красивом беленьком домике с красно-коричневой черепичной крышей и зелененьким деревянным заборчиком вокруг участка. Перед домиком, как положено, шикарная ровно остриженная лужайка. Перед входом в дом — кусты, постриженные в форме идеальных шаров. «Ну вот ваши тачки», — хриплым голосом объявил резидент, которого, как выяснилось, звали Николай, открывая ворота большого гаража. В гараже стояли три легковушки — белое Рено, ярко-желтая Матра и обычная православная пятерка светло-салатового цвета, Но с правым, как положено, в Англии рулем. Это чего, пятерка? вздохнула разочарованно Машка. Это мадемуазель Лада Рива, ответил, усмехнувшись, Николай. Наш автогигант, вас поставляет праворульную версию наших любимых Жигулей в Англию именно под таким названием. Машка, Рива твоя! хихикнула Лика, усаживаясь в матру. А вот эта машинка как раз по мне. Зараза! В сердцах выдохнула Машка. «Ладно, блондинка, уступаю, тебе действительно подходит. Ты же любишь желтенькое. А нам, простым русским девчонкам, и Рива 05 подойдет. Мы же не Джеймс Бонды какие-нибудь, в конце концов, пафосные. Будем ближе к народу, к трудящимся, так сказать». «Здесь трудящиеся как раз-таки на вот таких желтеньких ездят», усмехнулся Николай. «Капитализм, мать его», поддакнула Машка. «Пережитки, так сказать». «А скажи-ка нам, Николай, что у нас по оружию?» «Вы хотите пушек? Их есть у меня!» Снова усмехнулся Николай и вытащил из багажника Ривы большой явно увесистый пластиковый кейс. «Вот, разбирайте. Только тут вам не Америка, в свободном доступе стволов нет. Здесь даже патрульные полицейские без оружия. Довольствуйтесь, чем Бог послал». «А как же у них полицейские убивают людей тогда?» — невинно спросила Инга. «Как творят полицейские беспредел без оружия?» Неужто суды хорошо работают, а граждане настолько сознательные. У них электрошокеры зато есть, сказал Сергей, заглядывая в салон Рено. Вот ими они геноцид населения и осуществляют и дубинками. А дубинки у них не наши пэры, хочу заметить, а полноценные деревянные палки, чтоб сразу хрустить и пополам. Очень гуманно, заметила Натка, открывая бокс с оружием. Черт, опять апс нет! «Так тут вам не рынок в богате, а какой-никакой, а Лондон», — ответил на это Николай. «Лопай, что дают, не обляпайся. Кстати, первый просил передать вам вот это». Николай достал из внутреннего кармана куртки конверт. «Это ваши чешские паспорта, и паспорт тоже чешский для Сергея». «Отлично, документы нам очень нужны будут». Надка кивнула. «Так, что тут у нас с оружием? А почему одни дробовики? Мы как их носить будем, собственно?» По местным законам, любое лицо, длительно проживающее на территории Англии и Уэльса, имеет право владеть дробовиком с несъемным магазином, вмещающим не более двух патронов. Патрон в патроннике не считается. Или полуавтоматическую винтовку только в 22 втором калибре. И все это только если ты член спортивного или охотничьего клуба. Короткоствол запрещен. Понятно. Суровые законы здесь насчет оружия, однако. Но короткоствол все-таки нужен. Что-нибудь типа Глоков-17 или Зигзауэр-226? Сделаю. Глушители? Но глушители здесь отягощающий фактор перед лицом закона, имейте в виду. Будем иметь, спасибо. Да, глушаки нужны. И для Лики ножи, парочку желательно. Ну и, конечно, винтовку с оптикой и глушаком. Что-то вроде Линкс 50 калибра с раскладным стволом и патроны к ней. Танк или вертолет не нужен? Николай усмехнулся. Нет, спасибо, не нужно. А вот хорошие рации для всех с гарнитурами — это обязательно. Си-4. Граммчиков 200 с детонатором дистанционным тоже не забудьте. Остальное позже скажу, когда поймем, что еще понадобится. Слушаюсь, командир. На этот раз Николай не усмехался. Можно вопрос? Давай. Кто этот дебильный пароль придумал? Как в дешевом кино про шпионов, ей-богу. А ты у первого спроси при случае. Натка улыбнулась. «Понял. Пожалуй, воздержусь». «Да, воздержись, пожалуй. Наш первый слишком болезненно воспринимает критику в свой адрес, особенно по части паролей. Мы в гараже у тебя посвящаемся, не против?» «Да идите в дом. Зачем в гараже?» «Спасибо», — Надка махнула рукой остальным. «Группа, все в дом. Небольшое собрание». Гостиная у Николая была похожа на декорацию из фильма. Большой камин, перед которым стояли три кресла, У стены диван темно-шоколадного цвета, по стенам картины с шотландскими пейзажами. «А плохо, оказывается, русские шпионы живут!» — удовлетворенно хмыкнула Машка, оглядывая комнату. «Податься, что ли, тоже в резиденты разведки?» «Машенька, ты на своем месте нужнее, я уверена», — заявила Инга, усаживаясь на диван. «Резидентов и без тебя хватает, а ты такая одна, неповторимая». «Что есть, то есть. Правду говоришь, Баракуда? Тряхнув волосами, сказала Машка, устраиваясь в кресле перед камином и сощурившись, глядя на огонь. В ее глазах заискрились отблески пламени. «Ну, командир, ставь задачу!» «Николай, нужно пробить, где находится фирма нашего подопечного, изучить здание, возможные пути отхода, найти, где живет, сделать карты и схемы проездов. В общем, как обычно все». «Сделаю», — отозвался Николай. «Сатан, тебе с Николаем провести рекогносцировки на местности, как ты умеешь», продолжила Надка. «Посмотри по месту, прикинь, как лучше все провернуть. У нас времени будет немного, поэтому прошу повнимательнее, парни. Вам на все про все три дня. Встречаемся здесь же, связь по мобильникам. Возьмите беленькую машинку, а мы оставшиеся возьмем». Николай с Сергеем кивнули, вышли из гостиной. Вскоре стало слышно, как отъехала машина, шерша гравием по подъездной дорожке ну начали девки хлопнула в ладоши натка поехали в отель со своей стороны тоже будем работать полковника задачам рассиживаться в европах некогда родина ждет посылку с нашим мальчиком погоди а как же экскурсия в тауэр возмущенно замахала руками лика я хочу посмотреть смену караула это дяденик в красной форме и мохнатых шапках спросила машка да нафиг не нужны англичанцы эти «У мавзолея лучше в Москве посмотри. Там у ребят шапок нет, конечно, но красота неимоверная. Честное слово, я видела, рекомендую». «А я в шапках хочу!» Капризно загнусила Лика, оттопырив нижнюю губу. «Может, это моя мечта с детства?» «Ладно, если успеем, посмотрим на твоих мохнато-шапочников, улыбнулась Натка. «Но сначала работу сделаем». Натка обвела девчонок взглядом. Какое-то уютное спокойствие посетило ее сердце. Перед ней сидели ее сестры, на которых она могла положиться в любой, даже самой аховой ситуации, и которым она доверяла беззаветно как себе. Она тепло улыбнулась. Поехали, девки, сказала Натка, и первая вышла на деревянное крыльцо коттеджа, Оперевшись на перила, закурила. Ну что, командир, жим-жим? – спросила подошедшая Машка, закуривая. Конечно, жим-жим, как всегда. Не сыники Никита, прорвемся. «Мы же с тобой мурашки, так что не сыт. Удача любят тех, кто не сыт». «Прямо девиз какой-то», — Натка усмехнулась. «Очередная мудрость от Марии Красной. Скрижали нужно занести. В учебнике». Натка хлопнула Машку по спине. «Пошли, спиноза, в машинку твою грузиться. Чур я за рулем». «Зараза!» — Машка оскалилась. В номере отеля их ждал полковник. Девочки, я немного на опережение сработала, задачил кое-кого, чтобы собрать информацию по нашему английскому пациенту, сказал полковник, протягивая Натке пачку листков бумаги. И вот, пожалуйста, все, что удалось собрать. Неплохо, удовлетворенно хмыкнула Натка, просматривая распечатки. Молодец, начальник, не зря тебе генерала дали. На том стоим, госпожа Соловей, кивнул полковник. Итак, дамы, объявила Натка. Моня ищет прислугу в свой скромный домик на Миллениум Драйв. Я думаю, парочка девушек из Чехии ему подойдут. Мы с Ликой завтра едем трудоустраиваться. Машка с Ингой, вы на связи. Будете нашим обеспечением. Вита, ты к Николаю домой. Будешь на подхвате. Плюс через тебя координация между группами. Там будет наш штаб. А ты, соответственно, начальник штаба. Благодарю за высокое доверие, улыбнулась Вита. Я тогда поехала? Да, поезжай с Богом. «Мы, пожалуй, тоже двинем». «Лика, позвони, пожалуйста, Моне, договорись на завтра на собеседование». Лика кивнула и достала из кармана телефон. Сверившись с распечаткой, набрала номер и быстро договорилась о встрече. «Порядок, командир», — доложила она, положив трубку. «Завтра нас ждут в два часа дня. Или в два часа после полудня, как тут говорят». «Отлично. Подбери нам одежонку. Женственную, но не вульгарную. Мы с тобой все-таки не в бордель устраиваемся на работу, а к серьезному бизнесмену, хоть и русскому». «Деньги знаешь, где лежат». Лика кивнула и вышла из номера, захватив немного денег из сумки полковника. «Сейчас она тебе притащит что-то вроде тех купальников чудесного картофельного цвета», язвительно заметила Машка. «Какое-нибудь текстильное безумие. Надо было мне экипировку поручать. У меня идеальное чувство вкуса и талант создавать красоту подручными средствами». «Болтать у тебя талант!» Инга махнула на Машку рукой. И критиканство наводить. «Алова, а у тебя талант быть заразой!» Машка фыркнула, как лошадь. Полковник, склонив голову на бок, с улыбкой наблюдал за девчонками. «Как отец прямо!» Подумала с теплотой Надка, взглянув на полковника. Да он, по сути, и так нам как отец за все эти годы стал уже. Стоит, смотрит, как дочери неразумные в песочнице собачится. Надка хихикнула в голос. «Ты надо мной?» С подозрением спросила Машка. Нет, красный не над тобой. Вообще, смирись с тем, что не все, что происходит в этом мире, случается только благодаря тебе. Зараза. Машка явно была не в духе. Натка на минуту задумалась. Она быстро прокрутила в голове весь план операции, придуманный ей по дороге в отель. То обстоятельство, что Моня так легко и быстро нашли люди полковника, ее не удивляло. Моня был очень богатым человеком. А таким людям, естественно, прятаться среди людей значительно сложнее. У него компания, деятельность которой скрыть практически невозможно. А при достаточном опыте можно отследить и звонки, и передвижения. Главное знать, что и где искать. В том, что люди полковника знали свое дело хорошо, хнатко не сомневалась. Сейчас очень важны были разведданные, которые соберут Сергей с Николаем. На все у них трое суток. Таков приказ. Значит, нужно постараться уложиться в этот срок без нюансов. «Сначала выполняй, потом обсуждай», — подумала Натка, Закурила и села на подоконник, глядя вниз, на улицу. Там шли люди по своим делам, ехали машины. Плыл, словно большой красный пароход, среди потока машин двухэтажный автобус, даблдекер. Катились куда-то черные классические лондонские такси, метро метрокэбы. И над этим чужим городом висело тяжелое, намокшее дождем серое небо. Краски были приглушены, все казалось серым. И только светофоры нахально горели яркими цветными огнями среди этого серого неторопливого пейзажа. Надка вздохнула. Она вдруг подумала, что где-то в этом городе сейчас лежит семилитровая канистра с ядом, который способен превратить столицу развитой европейской демократии в колоссальное кладбище. И не будут никуда спешить люди, не поедут машины, и даблдекеры останутся ржаветь в своем депо где-то на окраине Лондона. А под землей в знаменитом лондонском метро замрут поезда, в которых тысячи мертвых тел уже никуда не приедут. «Наверное, полковник с девками правы. За такое нужно уничтожать. А я просто рефлексирующая маленькая девочка, которой жаль одного ублюдка, но не жаль миллиона людей», — подумала Натка. «О чем задумалась, командир?» — спросила Машка и подошла к окну. Да вот подумала, что идут эти люди, едут куда-то и даже не подозревают, какая страшная угроза над ними нависла, со вздохом ответила Натка. Так не факт, что Мони именно в Лондоне выпустят своего джинна из бутылки, ответила Машка. Да какая разница? Значит, где-то есть город, в котором люди тоже не подозревают, что Мони уже наполнит для них свою канистру. Страшно, командир. Не то слово. Мы действительно должны остановить его, девки. Ну вот. А ты, как же это без суда, без адвокатов? Мы сами его осудим и сами будем адвокатами. Я, например, для этого выродка адвокатом быть не собираюсь. Посажу в ящик без сожаления, пусть ему к свиньям собачьим башку прострелят. К чертям. Что? Говорится, к чертям собачьим. Надка опять вздохнула и наморщила нос. Но пусть к чертовой бабушке прострелят, он заслужил. И мы посадим его в ящик, чтобы отправить на казнь. Вот именно, поймаем и посадим. А все-таки, неожиданно добавила Машка, жаль девки, что не достался мне Астон Мартин.